Глава 5. Учительница мебельная определительная. Гуляя по мебельному гипермаркету, куда привёз меня Эрик, старалась не забывать, что я вроде как взрослая женщина и не пищать от восторга. Мы были здесь, наверное, уже не меньше 2 часов, а я всё никак не могла определиться с выбором мебели для детей. Нет, С наименованием и количеством я ещё с вечера определилась. Но вот с тем, как это будет выглядеть, и замки для настоящих принцесс, и лесные домики, и кровати машинки, и кровати пиньки, и кровати мечи. А мне всего-то и нужно, что для мальчика, да для девочки. Я хочу всё и сразу. Прогуляв ещё полчасика, Наконец определилась. А если честно, то попросту решила не кидаться в крайности и исходить из общей концепции стиля дома. Мебель светлого дерева, два комплекта. А вот нюансы я решила обыграть в мелочах. Так для Тимошки мы приобрели пушистый ковёр цвета изумрудно-зелёной травы. Танюшке же такой же, но её любимый розовый. То же самое с постельным бельём. настольными лампами и мягкими пушистыми декоративными подушками. А ещё у меня была задумка проходную комнату отделать под детскую игровую. Всё равно, как спальню я её не рассматривала, к тому же я как раз присмотрела весьма оригинальный детский комплекс на пиратско-морскую тему. Основной спортивный набор: канат, кольца, скалолазательная стенка, И ещё несколько оригинальных заморочек. Причём ко всему этому прилагалась крепящаяся на уровне полутора метров смотровая площадка с подвешенным под нею гамаком. Именно с таких площадок на парусниках кричали: "Земля!" А моим непоседливым деткам самое оно. Правда, когда я увидела цену, то слегка поумерила энтузиазм. Но чёрт с ними. С деньгами один раз живём, а для детей вдвойне не жалко. Вел, well, я же говорил, что всё за мой счёт. Ну, ты ведь говорил про спальню? Нет, я говорил про всё. Всё-всё? Немного удивившись, я решила выяснить величину его щедрости. Абсолютно всё. что ты покупаешь в дом. Мне достался снисходительный взгляд, в котором я разглядела небольшой упрёк. С чего бы? Ах, ну да, он ведь принимающая сторона и всё такое. Например, поддержание престижа и статуса. Ну тогда сам виноват. Эх, даже жалко, что нам больше ничего не надо. Хотя да, Я же ещё для своей комнаты ничего не купила. Хотя кровать и комод со шкафом там уже есть, но я хочу. Я хочу. А что я хочу? О, я хочу пушистый ковёр и кресло-качалку. Вот эти. Да, да, да. Серебристо-бежевый ковёр и ротанговое кресло полусферу-качалку. Всё, я счастлива. Ох, а время-то прошло. А нам-то уже и домой почти пора. Пока я выбирала тюль и шторы, Эрик расплачивался и договаривался о доставке. Судя по обрывкам фраз, нам ещё сегодня придётся ночевать кто где, но уже завтра всё прибудет. Оперативно, однако, даже удивительно. Но что же это я? Я же леди удача. Вот уж не думала. Или нет? Хм. Похоже, стоит об этом даре побольше узнать. Всё же он слишком редко и мало кто о нём знает. Да и Светлана не смогла ничего внятного про него сказать. Будет ли удача сопутствовать и мне, да и на каком расстоянии, и кому она будет сопутствовать ещё? Обязательно. Обязательно нужно узнать подробности. Благо источник информации у меня один из лучших. Сам господин комиссар Вел. Well. Да. Всё. На сегодня да. Для начала пусть привезут это, расставим, посмотрим и по факту имеющегося подумаем, что надо будет ещё. К тому же скоро подъедет Светлана. Да, конечно, идём. Согласно кивнув, Эрик потянул меня на выход, и уже через несколько минут мы ехали домой. Мамуль. Мама. Привет. Поймав в объятия сначала доча, затем и сына, я счастливо рассмеялась. Дела делами, а малыши мои важнее всего. Как день? Мам, а мы белочку кормили, а их потом целых 3 прибежала. Нас дедуля гулять водил. Дочь, подпрыгивая от нетерпения, тут же сдала мне домового. Горящий восторгом глаза говорили лучше слов. Белочка намного лучше щенка, не то что кошки. Мама, бека, ням-ням, акус. А пика и тама гуля. Сыночка ни в какую не отставал от сестрёнки, заставляя смеяться над изысками своей речи. Ерунда, что половину слов я и сама не понимала. Выражение лица вот что важно. хай лицо сияло как же я их люблю хай молодцы а мама-то где была а мама была на работе дяди Ирика и скоро к нам приедут самые настоящие тёти ведьмы и дяди правда правда правда правда а теперь слезьте с мамы мама разденется пока раздевалась всё никак не могла вспомнить что же я забыла о Телефон, точно. Эрик, а что насчёт новых сим-карт? Я совсем забыла, наши ведь здесь не работают. Я всё взял, наши иные, и тебе, и дочери. Внутренняя связь уникально защищена и всё такое. Давай попозже. Как скажешь. Немного удивившись его предусмотрительности, кивнула и восхитилась им очередной раз. Какой же он всё-таки невероятный. Хозяин, хозяюшка, как день прошёл, а тужинать не пора? Довольный нашим возвращением Савелий с неизменной мочкой на руках проявил и свою заботу. Да, конечно, минут через 10. Мы пока переоденемся да умоемся, согласившись из домовым, потянула носом. А запахи, мм. Да я в 3 секунды уложусь. Только мы успели отужинать, как приехали Светлана с Максом. Причём об их прибытии нам сообщил насторожившийся Савелий. Похоже, он не только домовой, но и этакая домашняя система наружного оповещения. Машина Макса стояла у ворот, а Савелий уже знал, что это именно он, причём со Светланой. Добрый вечер. Шебутная Светулька смогла удержать серьёзное выражение лица только первые 5 секунд. Но лишь стоило ей увидеть мою дочь, как вся серьёзность тут же улетучилась, и я поняла, кого же мне она напоминает. Танюшка один в один. Я имею в виду не внешность, а выражение лица, когда она что-то очень хочет. Именно с таким выражением лица дочь требовала домового. Интересно, что будет требовать эта девица. Но ну, не могу я к ней как ко взрослой относиться. Так и хочется конфетку предложить. Кстати, насчёт конфеток. Пока Светлана с Максом знакомились с моими детьми, и мы переходили в комнату отдыха, дабы уже с комфортом расположиться и поговорить обо всём, я решила поинтересоваться насчёт сладкого, отозвав домового чуть в сторонку. Савили, а расскажи-ка мне Что вы сегодня ели? На завтрак кашку овсяную с вареньем малиновым, на обед супчик уху с котлетками парными да картошечкой, а на полдник мы и дыньку ели. Она сладкая. Не поверив, что Танюшка не смогла развести домового как минимум на конфеты, прищурила глаза и ухмыльнулась. У меня в арсенале тоже кое-какие взгляды имеются. Ну, тортики мы немного поели, пироженков заваренных, конфет шоколадных. Чем дольше я смотрела, тем больше информации выдавал всё сильнее смущающийся домовой. Вот так вот. Удивительно, что они вообще ужинали. А ещё чем занимались? Гуляли мы, хозяюшка. Да сынульку я вашего плавать учил. Младшая-то хозяйюшку уже умеет. Вы не делайте такие страшные глаза. Я ваших малышей пуще глаза берегу. В этом доме с ними ничего не случится. Вы уж мне поверьте. Стараясь меня успокоить, Савелий всё же на всякий случай отошёл за Эрика и уже оттуда уверял меня в своей благонадёжности. Верить-то я ему верю. Вот только Тимошка плавать не умеет совсем. А в бассейне глубина порядка 2 м. Мать моя. Вэлч. Не сверкай. Он правду говорит. Домовым подвластна абсолютно вся простейшая домашняя магия, в том числе и защитная. Твоим детям абсолютно ничего не грозит. Сначала погладив по плечу, а затем и вообще приобняв меня, попытался успокоить и Эрик. Даже если не приведи про мать, конечно. Малыши решат выпрыгнуть в окно со второго этажа, то всё, чем они отделаются, так это лёгким испугом, ни травм, ни переломов. Ничего, а абсолютно. В этом сила домового, причём даже если его нет рядом, но только в пределах участка. Вэл, поверь мне, прошу. Верю. тебе верю. Глубоко вздохнув и действительно успокаиваясь от его уверенных слов и тёплых рук, шумно выдохнула, сбрасывая напряжение. Но всё же переживаю. И даже не вздумываю об этом намекнуть. О чём? О прыжках. И им и маме экстремалки достаточно. Как скажешь, золотка, как скажешь. Как-то незаметно взяв меня за руку и переплетя мои пальцы со своими, оборотень ободряюще улыбнулся, причём ещё и Сеф рядом со мной на диван, да и Тимошка на колене второй рукой подсадив. А дальше у нас началось представление под названием Великая волшебница всех времён и народов Татьяна Дмитриевна. Причём порадовала нас Татьяна Дмитриевна безмерно, особенно светика, что одна, что другая просто светились от счастья. Первая от внимания взрослых, волшебников, вторая от возможности приобщиться к уникальному. Ходочу у меня действительно уникально. Даже не знаю, кого благодарить за такое. Точнее знаю и даже знаю, чем благодарить. Моя бы воля сыпало бы этой мори, по самое не могу. Через 12 лет, к 21 году моя дочь при должном обучении станет весьма весьма сильной ведьмой, причём с весьма редкой специализацией. Мало того, что прорицательница, так ещё и хозяйка зверей. Ну и ещё по мелочи. Ага. Всем бы такую мелочь. Допустим, мне Передвижение предметов в пространстве, раз, воздействие на них силой, два. Допустим, ту же вилку пополам согнуть силой мысли. Да ещё и способность упрасить. Три. Мало? В 9 та лет? Да это выше крыши. Правда, насчёт упрашивания я не совсем уверена, что она магического происхождения. У нас в родне все женщины так умеют. Да и в принципе не только у нас. Это смотря как хотеть. И ерунда, что перемещать, она может по весу только те же вилки доигнуть да только их, а командовать только простейшими друзьями человека. Мотька на все её потуги только широко зевнула. Зато аж две белочки к окошку прибежала за обещанными орешками. Про предсказания так вообще всё ещё мутнее. Но есть одно огромное но. Ей всего 9, и ведьма она всего несколько дней. И вся её сила, все её способности в полной мере проснутся только в 21. Если честно, то мне уже страшно дожить бы ещё. Конечно же, я не собиралась говорить дочке о своих страхах и сомнениях, глядя на её дышащее энтузиазмом лицо. Хотелось только порадоваться, но то, что я уже знала о мире иных Не давало мне радоваться спокойно. Нам нужен покровитель. Срочно, самый сильный, самый-самый, потому что я боюсь. Не за себя, нет, за детей, за их будущее. Это самый большой мой страх. Но об этом я не скажу никому и никогда. Да. А теперь улыбаемся, мамочка, улыбаемся. Ты просто чудо. Ты самое чудное чудо. Захлопов в ладоши над очередной демонстрацией дочурки, я улыбнулась ширинекуда. А теперь давай-ка почитаем, что нам привезла тётя Света. Просто Света. Свитулька смутившись от моего официального тётя, аж покраснела. Ну точно, ребёнок. Хорошо. Просто Света. Что у тебя есть нам предложить? Приняв её предложение, тут же вопросительно кивнула. Развлечения развлечениям, а учителям нам нужны. Вот 8 кандидатов. Мы с Максом подобрали самых подходящих, но окончательно решать уже вам. Протянув мне стопку листков, ведьмочка села рядом. Вы смотрите, а я вам буду комментировать, если что непонятно. кандидат номер 1. Хмм, несмотря на её, в принципе, вполне благонадёжную внешность, мне она не понравилась. Причём Танюшке тоже. Хм. Дар предсказательницы в работе? А ну-ка. Танюша, а давай-ка ты эти листочки не читая переберёшь и скажешь, какие тебе больше нравятся, а там мы и выберем. Вручив дочке стопку порекомендовала ей откладывать те, что ей не нравятся, мне же давать те, что не вызывают тревоги или неудовольствия. Таковых оказалось всего две. Причём, вчитавшись в их анкетные данные и специализацию, признала, нам нужны обе. Лидия Алексеевна, ведьма на вид лет 70, причём чем-то неуловимо похожа на мою тётушку, преподавательница общих дисциплин как магических, так и общечеловеческих. Это такая дом-мучительница, дом-правительница, нянечка со стажем столетним. Угу. Внушительно. При всём притом Карла, рост метр 10, возраст 140 лет. Ого. Руслана, хозяйка зверей, выглядит на 20 самой 70. С пыльчевин импульсивна, но детей любит. У самой сын 10 лет. Мужа нет, от кого сын неизвестно, но скорее всего от ведьмака, потому что и у неё проявляются способности. Не такие, как у мамочки, но всё равно в мелочах сила уже видна. Девушка, если её можно назвать девушкой, мне понравилась. Чем-то похожа на меня, причём даже во внешности. Надеюсь, подружимся. Ну вот, определиться оказалось проще простого. Остальных я, конечно, тоже мельком просмотрела, но ничего стоящего не увидела. Отлично. Канкетом предлагались и телефоны. Эрик, естественно, на правах насяльника, тут же созвонился с нашими будущими учительницами и пригласил их к нам на завтра на собеседование. Выбор выбором, но предварительно пообщаться лишним не будет. Светулька с Максом откланялись, и я даже без неприязни с ними распрощалась. Всё же, что касается работы, девчонка специалист. А если ей и хочется иногда залажить кого, так это их проблемы. Настолько близко я с ней общаться не планирую. А теперь досье на всех. Мылошня убежала играть со сприбежавшими в дом и ничуть не боящимися их белочками под присмотром довольного Савелия. Я же, улыбаясь одним из моих фирменных взглядов, гипнотизировала улыбающегося в ответ Снежка. Ну и кто кого переулыбает? Эрик. Дасье. Папки, файлы и всё-всё-всё. Вэл. То ли простанал, то ли протянув, мужчина расстроенно отвернулся и мотнул головой в сторону кабинета. Что не так? Странно. Я сказала не то, что он хотел, а что он хотел? Эрик, что? Нет, всё нормально. Идём. Ну раз всё нормально, то не буду настаивать и напрашиваться на трёпку или выговор. Помнится его последнее: нормально, причём именно точно с таким же выражением лица закончилось поцелуем. Так. Не туда мы думаем, Валерия Николаевна, не туда. Да, спасибо. Получив в руки долгожданные папочки, вынутые из его рабочей сумки, напоследок я лишь уточнила: "Сегодня спим также?" Да. Ответ был вежлив, но сух. А в глаза он мне почему-то не смотрел. Не понимая, в чём всё-таки дело и к чему такая резкая смена настроения, я постаралась как можно быстрее перебраться как можно дальше от напрягшегося мужчины путём побега наверх. Я снова что-то не понимаю, а? Эх, твою ж проматерь. Дни. Я о них совсем забыла. А вот они, похоже, обо мне нет. Фара в душ. причём прямо сейчас. А он неужели это так важно? Неужели именно поэтому он практически не дышал последние несколько минут? Вот Кёшкин кот, идиотизм. Ещё из-за этим минимум дня 4 следить. М-м, садомазо отдыхает. Потратив на душ 20 минут, Зато, вымывшись до чисто, аж кожа скрипела, я завернулась в халат и плюхнувшись на кровать в его комнате, начала перебирать полученный компромат на всех-всех. Много, как же много. Как же многих мне стоит опасаться. Вот же ж как нехорошо. Ладно, компромат отложим на завтра. Мы и всё равно весь день будем дома. И мебель новую ждать и учительниц А вот с интересным и загадочным делом, в котором мне разрешили принять участие, можно и ознакомиться.